Глава 34. Ава. Я погрузилась глубже в горячую ванну, вдыхая аромат трав, которые фейре добавляли в воду для благоухания. Вокруг меня в прохладный воздух ванной комнаты поднимался горячий пар. Когда я закрыла глаза, в моём сознании вспыхнули кровавые образы. Безжизненное тело Этейн, Сидок. Я окунулась с головой в о д у смывая з а п е к ш у ю с я кровь на щеке. И оставалась под тёплой водой так долго, как только могла, надеясь привести в порядок свои мысли. Лёгкие начала жечь, и тогда я снова поднялась, опираясь на бортики ванны. Задыхаясь, я откинула волосы назад. Вокруг меня закружились кровавые водовороты. Откуда это взялось? Та лёгкость, которой мне удалось выжить на арене, даже будучи ослеплённой. И тот голос в моём сознании, который утверждал, что я рождена, чтобы править. Мои мысли вернулись к серебряному амулету и к тому, как он обжёг меня. Здесь, в Фейриленде, были кусочки головоломки, которые мне пока не удавалось собрать воедино. Моё понимание происходящего казалось разрозненным. Неправильным. Картинка всё никак не складывалась, и её смысл ускользал. Торин скрывал от меня секреты. Он не сказал мне всей правды о том, почему он был так решительно настроен против поисков настоящей королевы или почему я ему нужна. Когда вода в ванне начала остывать, я встала. Взяв с тумбы полотенце, я быстро промокнула волосы и надела пару кожаных брюк и тёмно-серую рубашку из мягкого, как кашемир, материала. Скоро на меня наденут какое-нибудь платье для торжественной церемонии, во время которой Турин объявит меня своей избранницей. Я прошла в комнату Шалини. Она, как обычно, сидела на кровати, скрестив ноги с книгой на коленях и кивнула на коробку рядом с собой. «Кто-то оставил это для тебя. Отправлено самим королём». Она нахмурилась, глядя на меня. «Итак, что произойдёт, когда ты станешь королевой?» «Я просижу на троне несколько месяцев и верну весну. Надеюсь, люди будут приносить мне книги и еду, потому что это звучит довольно скучно». Я подняла крышку с коробки. Внутри... Поверх зелёного платья цвета весны лежала записка. «Пожалуйста, сожги её после того, как прочтёшь. Ты станешь нашей следующей королевой. Я видел, что ты сегодня сделала. Большинство бы этого не заметило, но я заметил. Ты позволила Элизе тебя ранить, чтобы она могла покинуть турнир с высоко поднятой головой. Я высоко ценю твоё чувство милосердия». Но я обязан напомнить с е б я Ава, что мы должны держаться на расстоянии. И ты никогда больше не должна подходить ко мне слишком близко. Торин. Что там написано?» — поинтересовалась ш а л и н и Моё сердце пронзило льдом, но я продолжала смотреть на записку. Напоминание о том, что мне не положено приближаться к королю. Торин с самого начала говорил мне, как все будет происходить, но я никогда не представляла, что у нас будут отношения, что мы действительно поженимся. Никто из нас этого не хотел. Мы не были романтиками. Больше нет. Так почему же мне так больно? Через дверь я услышала приглушенные голоса. Спорили мужчина и женщина. нахмурившись, я подошла к двери и отчетливо услышала голос Мории, настаивающий на том, что ей нужно меня видеть моей первой мыслью, конечно, было что она пришла меня убить очевидно, Айрону пришло в голову то же самое потому что я услышала, как он рявкнул Мории, чтобы она отошла подальше «Я уже сняла свою кандидатуру!» — крикнула она «Я ушла!» «У меня нет намерения причинять кому-либо вред!» Я взяла свою рапиру и медленно открыла дверь. Мория резко повернулась ко мне. Ее лицо выглядело осунувшимся и измученным. «Мне нужно с тобой поговорить». «Я не думаю, что это хорошая идея, Мория». Она стиснула зубы. «Ладно, тогда поговорим через дверь». Она скользнула взглядом влево, где, как я думаю, стоял Айрон. «Я хочу поговорить наедине». К моему удивлению, она даже не потрудилась привести себя в порядок. На ней до сих пор был кожаный костюм, а волосы и лицо покрывала запекшаяся кровь. Кожа под слоем грязи покрылась пятнами, как будто море недавно плакало. Не думала, что когда-нибудь увижу её в подобном состоянии. «Почему ты решила покинуть турнир до того, как Торин объявит о своём выборе?» — шёпотом спросила я, прикрываясь дверью. «Потому что знаю, что не выиграю». Мне это показалось сомнительным. Нашу сделку раскрыли? «Что ты имеешь в виду?» Она прижала ладонь к двери. «Мне уже давно не являлись видения, Ава». Но одно я только что видела. А мои предсказания никогда не ошибаются. А вот это уже очень знакомые слова. У меня пересохло во рту. «И что же ты видела?» Уголки её губ изогнулись в жестокой улыбке. «Ты умрёшь от рук Торина!» Моё дыхание участилось. «Разумеется, тебе хочется, чтобы я так думала». Её глаза заблестели... а затем слёзы потекли по щекам, образуя тонкие дорожки по грязи и крови. Не имеет значения, что я сейчас скажу или что я хочу, чтобы ты подумала. Это произойдёт в любом случае. Моя сестра Мелисандия тоже мне не поверила. Но я сказала ей, что Торин её убьёт, и он это сделал. Я всё это видела в своём видении, как он заморозил её до смерти в храме Астары. Моё сердце застучало сильнее. «Так вот, э т а сестра из дневника». «Где она сейчас?» Её слёзы текли ручьём. Нижняя губа дрожала. Торин думает, что ему удалось замести следы. Что мы все верим, будто Мелисандия пропала. Что, возможно, она сбежала, чтобы жить, как дикий зверь среди монстров. Но я знаю правду. «Торин несёт смерть», — прошипела она. «У меня было видение, Ава. Я видела, что произойдёт, что он сохранит в тайне свой грязный секрет. И Я откопала её тело в храме. Я знала, где его искать. Король убил её, потому что он убивает всё прекрасное. Вот чем он занимается». Он ничем не лучше Эрлкинга, и его прикосновение несёт смерть». Я крепко вцепилась в дверь. «Тогда зачем ты вообще участвовала в этом турнире?» «Я хотела быть к нему как можно ближе, потому что если бы я стала королевой, то до конца его жизни каждый день напоминало бы ему о том, кто он на самом деле, что он — сама смерть». И я пошла бы на всё, чтобы об этом узнали. Но теперь, увидев будущее, я понимаю, что мой план сработал, но не так, как я предполагала. Когда ты говоришь, что пошла бы на всё, Мори, это ты убила Алису. Её губы едва заметно дрогнули. С чего бы мне сейчас в этом признаваться? но блеск в ее глазах сказал мне, что мое предположение попало в яблочко. «Но послушай, Ава, может, и не важно, стану я королевой или нет. Я видела, что он убьет и тебя тоже, так что мне не обязательно ему напоминать, согласись, потому что смерть будет следовать за ним по пятам, куда бы он ни пошел, и все это увидят». «Все будут знать, что король, который сидит на троне, прогнил и развращён до мозга костей. Всего лишь Эрлкинг со смазливым личиком». «Зачем ты мне это сейчас рассказываешь?» Она вытерла рукой мокрые от слёз щёки, размазывая по ним ещё больше крови. «Потому что ты мне искренне и очень сильно не нравишься». Мелисандия заслуживала стать королевой, в отличие от тебя. Ты похотливая, грязная выскочка, мечтающая о социальном статусе. Ты девушка легкого поведения, которая хочет заполучить корону, и ты никогда не станешь здесь своей. Но хуже того, я чувствую, что с тобой действительно что-то не так. В тебе есть что-то злое. Тебе не место в благих землях, Ава. Поэтому я хочу удостовериться, что ты ни на мгновение не испытаешь радость победы, прежде чем умрёшь мучительной смертью, как это сделала Мелисандия. Я хочу, чтобы ты поняла, что ты здесь одинока и нелюбима. Хочу, чтобы ты умирала в ужасе, зная, что так или иначе проиграла мне, а я помочусь на твою могилу. Она резко повернулась на каблуках и прошествовала по коридору. Её громкие шаги эхом отдавались от каменных плит. Я закрыла дверь и повернулась к Шалине. Меня всё трясло. Я натянула зелёное платье, игнорируя требования подруги рассказать ей всё до последнего слова, так как подслушать она ничего не смогла. Но в данный момент... Мне нужно было поговорить только с одним человеком. И этим человеком был король благих. Я помчалась вниз по лестнице. Айрон сказал, что я найду Торина в тронном зале, где он уже готовился к торжественному заявлению. Это могло быть уловкой море, долгоиграющей за поднёй. Возможно, она подбросила дневники. Вероятно, она попросту пыталась заставить меня покинуть турнир. но мне нужны были ответы на некоторые вопросы. И главный вопрос, который терзал мне душу, состоял в том, что он привел меня в храм Астары не просто так. Там мне казалось, что над ним тяготело чувство вины. Я слышала позади себя шаги Айрона. Он последовал за мной, обещая оберегать до торжественного объявления. Пока я не надену на свою голову корону, и не верну королевству его былую славу. Когда я добралась до тронного зала, там уже стояли по углам несколько прибывших заранее гостей. Торин сидел на своем троне, его лицо с к р ы в а л а тень. По центру каменного зала тянулась красная ковровая дорожка, и когда я приблизилась к королю, то обвела взглядом все помещение». Мне хотелось поговорить с ним наедине, но предполагалось, что я должна держаться от него подальше. Знал ли он, что его прикосновение несёт смерть? И всё же по какой-то причине, несмотря на всю его скрытность, несмотря на то, что прочитала в дневнике, я ему доверяла. Несмотря на всё это, я была уверена, что Торин — хороший человек. За мной волочился подол зелёного платья, но, вероятно, я выглядела немногим лучше, чем море. Волосы до сих пор не высохли, а выражение лица было мрачным. При моём приближении т о р и н поднялся с трона. Его взгляд был прикован ко мне. Я бы не сказала, что он обрадовался моему появлению. Когда я поднялась по ступенькам возвышения, он наклонился ко мне и прошептал. «Что ты делаешь, Авва?» Мне нужно поговорить с тобой наедине. Торин покачал головой. Сейчас не время. Если только ты не хочешь отказаться от нашего договора. Я сделала глубокий вдох. Мория рассказала мне о своей сестре. Прошептала я как можно тише. Мелисандия. Она сказала, что ты убил её. Тебе это о чём-нибудь говорит, Торин? Один взгляд на его лицо... И я сразу поняла, что это правда. Сердце ухнуло вниз. «Почему она говорит, что твое прикосновение сулит смерть?» Мой шепот был едва слышен. Но Торин мне не ответил. Он посмотрел на меня с мольбой во взгляде. Стоило ли это 50 миллионов? Стоило ли это того, чтобы избежать одиночества? Я уже не была так уверена. Можно вернуться домой, бедной, опозоренной и совершенно одинокой. Но, по крайней мере, я останусь живой. И не буду постоянно оглядываться, боясь, что меня на каждом шагу подстерегает смерть. «Ты мне небезразлично гораздо больше, чем следовало бы», — пробормотал Торин. «И все же ты не ответил на мои вопросы. Меня охватило разочарование, и я отвернулась от короля». Когда я это сделала, он коснулся моей руки. Я оглянулась. На его лице застыл ужас. Щеки побледнели. В глазах клубилась тьма, и в месте прикосновения его пальцев моя кожа похолодела. Торин, казалось, примерз к месту, в ужасе уставившись на свою ладонь на моей руке. И я тоже не могла пошевелить ни единым мускулом. Воздух стал ледяным, и я почувствовала, как внутри меня тоже разливается холод. По руке расползлась паутина и н е моментально сделав её бело-синий. Меня охватила паника. Рука замёрзшего трупа. Сердце ледяной хваткой сдавил страх. Море я говорила правду. «Торин, прекрати!» — закричала я. Но лёд покрывал и его тоже, потому вряд ли он сам мог пошевелиться. Замысловатые узоры Иния вились по его щекам и лбу, стелились под ногами. Глаза короля стали темно-синего цвета, почти черными, и наполнились ужасом. Лед у него за спиной перелез через королевский трон. По залу эхом пронесся громкий треск, и силой ледника, движущегося по каньону, мороз расколол трон. н а в а прошептал Турин. «Трон королевы». Моё тело словно тоже заледенело, и я попыталась оторваться от короля, убежать. Мороз пробрался под платье, покрыл ступни льдом. Конечности пронзило болью, и я отстранилась изо всех сил, пятясь назад. Несколько ужасающих секунд мне казалось, что я падаю в пропасть, пока не наткнулась на твёрдый каменный трон.